«Эмма, когда зажаритесь в своем Лос-Анджелесе, прилетайте на денек к нам». Хейл выгрузил мои чемоданы из такси и развел руками, обнимая Берлингтон, который вторые сутки тонул под снегопадами. «Освежитесь немного?» «Обязательно!» Большая улыбка убедила Хейла, но не меня саму. В Берлингтон я больше не вернусь. Даже если Уилл попросит написать весенние и летние пейзажи для галереи и поманит, гонораром в сотни тысяч долларов. Слишком многое в этом городе напоминало о Джейсоне, вернее, все. Каждая снежинка, каждый сугроб и каждая улица, дом на Дэрой-Айленд, пекарня, сладкий крендель, библиотека Литл и мост через реку Уинуски. Пулочки с корицей, властелин колец и Рождество. Все это я оставлю здесь, сяду в самолет, и перемахну через время в то прошлое, где не было ни следа Джейсона Кларка. Со всеми я распрощалась еще вчера. С мистером Дунканом и миссис Дженкинс, с Бобом Карпентером и Аделаидой Бишоп мистера Леблана, к сожалению, я так и не увидела напоследок. Он наконец-то улетел навестить родных в Портленд, в чем, оказывается, помог ему никто иной, как Джейсон. сладкий крендель я наведалась в самую последнюю очередь. Бред, похоже, нашел себе постоянную спутницу. Я была с ней незнакома, но она так мило улыбалась Брэду, пока тот раздавал заказы за стойкой, что сводило челюсти от сахарных нежностей. «Знакомый этого его приятеля», — шепнул мне на ухо Бред, передавая последнюю в жизни булочку с корицей и сладкого кренделя. «Еще бы! У Джейсона, как оказалось, столько этих знакомых, хоть составляй опись, но, поймав на себе взгляд миссис Билсон, я вспомнила все то, о чем она рассказывала, мне не так давно, обо всем хорошем, что сделал Джейсон после возвращения из Л.А., что почему-то все остальные тщательно от меня скрывали». Розмари обняла меня на прощание и как будто даже смахнула слезу, похлопав по руке. «Не забывай, что каждый имеет право на еще один шанс». Вот только Джейсону этот шанс уже не был нужен, он ушел и не возвращался. Но я решила сделать кое-что хорошее и для него на прощание. Собрав все вещи, я долго стояла на крыльце, разглядывая дом, который так нелестно меня встретил. зато потом так радушно принял. Попросила Хейла побыть на сегодня моим шофером, потому что собиралась заскочить в пару мест. Первая остановка – особняк Максвеллов, где я передала оставшиеся картины Гилберту и в первый и в последний раз увидела его улыбку. От Уэлла по-прежнему не было вестей, но следить за его жизнью теперь не моя забота. Он покоряет очередную вершину, очередной город, Возможно, сейчас любуется тихим океаном с паромов в Сиэтла и просматривает чертежи своей первой стеклянной башни в деловом районе. Вторым пунктом в моем маршруте числился офис Джима МакДугала. Желая лишь пролить свет на подставу, я вдруг сорвалась и наговорила незнакомому человеку такого, что не позволишь сказать знакомому, но мистера МакДугала, похоже, Моя вспышка ничуть не покоробила, лишь улыбнула. Он попросил подождать и куда-то проворно выскочил. Когда Том и Джерри в очередной раз что-то не могли поделить, воевали за индейку, угол в доме или просто выпускали друг на друге пар, на экране поднимался клубок пыли, громыхали удары и стук, разворачивался шум потасовки. Могу поклясться, что в тот миг, как бывший босс Джейсона, Вышел из кабинета, в офисе праймтайм Time началось нечто подобное. Крик, схватка голосов, хлесткая брань, а потом глухие удары по дереву. Звуки чуть ли не драки. От каждого всплеска перебранки я вздрагивала, но так и продолжала стоять и дергаться, пока все не стихло. Уж не знаю, почему Джейсон наплел столько всего дурного о своем начальнике, Но со мной Джим повел себя более чем любезно, по-джентльменски проводил до такси и пожелал доброго пути, уточнив, где сейчас обитает Джейсон. Раз он за все эти недели не потребовал свой дом назад, значит точно у родителей. Я дала наводку новому знакомому и отчалила, исчезая из города в облаке и снега. Когда такси Хейла укатило, поскрипывая шипованной резиной по свежему, еще не инию, инею, я в последний раз глянула на город и мысленно попрощалась с ним навсегда. Может быть, некрасиво было вот так, без простого пока или эмоционального «я вас не забуду» уезжать от Кларка. Они единственные, от кого я скрыла свой внезапный отлет. А может, побег. Но я бы просто не выдержала долгих прощаний с теми, кто стал так дорог моей душе за это время. Да и они обязательно бы проболтались с Джейсону, и кто знает, как бы закончились все эти прощания. Снег буквально высыпали ведрами нам на головы. И я поспешила в здание аэропорта, надеясь, что из-за надвигающегося бурана не отменят все рейсы, как в прошлый раз. Мосты сожжены. и не почему больше возвращаться назад. Но табло после пропускного контроля поздравило меня, перевернув буквы в строчке с пунктом назначения. Лос-Анджелес вылетает в 16.43. Никаких задерживается или отменен. Я улетаю домой, если та одинокая квартирка в Палмс все еще может называться домом. Посадку на рейс уже объявили, и я покатила свой скарб в сторону второго терминала. Я присоединилась к парочке человек в очереди, сняла шапку и стала обмахиваться этим шерстяным веером, потому что почти задыхалась. Когда же мои предшественники рассосались, регистраторша подозвала меня. Телефон, что я держала выключенным несколько недель и включила только сегодня, вдруг ожил. Я подняла палец, выпрашивая у регистраторши минутку, и пропуская следующего из ожидающих вперед, но пожилому мужчине прямо за мной или очень не терпелось попасть в Л.А., или уж слишком не нравились женщины на пути, потому что он сокнул и почти врезался в меня плечом. Но даже тогда я не сделала ни шашка в сторону, потому что на экране горело имя того, с кем я боялась, но ужасно хотела поговорить.